Подмосковье. Россия. Воскресенье. 7 часов 43 минуты по московскому времени. Капризная зима в Москве преподносила сюрпризы. Земля под ногами Виктора хлюпала, лесная подстилка была пропитана водой от зимних дождей. Виктор находился в 24 километрах к западу от Москвы, чуть севернее Красногорска, в обширном лесном массиве. Виктор был одет по-зимнему, в толстые хлопчатобумажные брюки, Ботинки и пуховик поверх еще нескольких одежд. На голове у него была черная шерстяная шапка, закрывающая уши. На руках теплые кожаные перчатки. В левой руке он нес лопату, в правой – киркоматыгу. В полутора километрах восточнее располагался один из самых знаменитых загородных клубов, копирующий западные, с саунами, ресторанами, полями для гольфа, бассейнами, теннисными кортами, прокатом равнинных лыж и русской баней. Виктор приехал в этот комплекс и отправился по одной из лесных дорожек, летом обычно многолюдных, а в утреннем-зимнем сумраке, к счастью, пустынных. В это время года посетителей в клубе было мало, и Виктор никого поблизости не видел. Ему было приятно быть в лесу одному, вдали от людей. Воздух был влажен и чист, сладко пахло деревьями, природой. Несмотря на теплую одежду, ему было холодно, но он не обращал внимания четверть века назад он лежал припав к земле среди деревьев не похожих на те что окружали его сейчас приклад винтовки давил на его плечо а ее вес заставлял руки дрожать задервенелые ладони сжимали оружие а указательный палец чуть касался спускового крючка не робей сказал ему его дядя но он дрожал ему еще никогда не было так страшно и ему не хотелось стрелять в лесу замри из кустов внюхивая землю, появилась лиса. Дядя продолжал что-то говорить Виктору, но тот ничего не слышал. Стук собственного сердца заглушал все прочие звуки. Лиса двигалась медленно, принюхиваясь к воздуху. Может ли она их учуить Виктор не знал. Он думал о том, что дядя сделает с ним, если он упустит зверя. Он выстрелит. Была короткая вспышка красного, и лиса исчезла из вида. Казалось, весь мир остановился. Виктор всматривался в деревья, где только что была лиса. Он не знал, сколько прошло времени до того, как дядя издал возглас, заставивший его выронить винтовку. «Вот это выстрел!» Казалось, его голос звучит громче самого выстрела. «Я не могу поверить, что ты попал. Почему ты не подождал, когда лиса подойдет ближе?» Дядя был уже на ногах, пытаясь увидеть жертву. Он смеялся. «Не я ли учил тебя так стрелять?» «Я учил, я!» — голос дяди был полон гордости. Виктор был не в состоянии отвечать. Его сердце колотилось так, что он боялся, как бы оно не разорвалось. Он почувствовал похлопывание по спине между лопатками. Дядя впервые прикасался к нему таким образом. Виктор зажмурился и постарался изгнать это воспоминание. Он уже не мог вспомнить ни вида той винтовки, ни цвета перчаток, которые были тогда на нем. За прошедшие годы подробности стирались одна за другой. Виктор надеялся, что когда-нибудь забудется, и это красная вспышка. После 20 минут ходьбы он перешел узенький мостик и от самого северного столба прошел между деревьями строго на север 50 шагов. Он без труда нашел поваленный ствол и от его пня прошел 10 шагов на восток, где оказался по пояс мокром от снега пожухшим папоротнике. Под пологом леса было темно. Скудный свет утреннего солнца едва пробивался сквозь ветви сосен и берез. Виктор начал копать. Это была тяжелая работа, но Виктор был благодарен дождю, который превратил обычно замерзшую в это время года землю в грязь, поддающуюся лопате. Затвердевшую землю под слоем этой грязи он разрыхлил киркой, прежде чем снова пустить в дело лопату. Пройдя полметра в глубину, он стал копать осторожнее и, наконец, докопался до металла. Он нащупал края брезента и стал руками выгребать землю дальше, пока не расчистил прямоугольную площадку размерами примерно 30 на 90 сантиметров. Кусок брезента был перевязан в центре нейлоновой веревкой. Виктор развязал узел и развернул брезент. Матовый алюминиевый чемодан все еще тускло поблескивал, хотя Виктор слегка поцарапал его при выкапывании. Это не имело значения. О самом чемодане Виктор не беспокоился. Важно было только то, что в нем хранилось. Он вытащил чемодан из ямы и положил на бок. Затем достал из карманов куртки складной нож и зажигалку. Нагрел ее пламенем лезвия ножа и разрезал им водонепроницаемую замазку, в которой был залеплен стык двух половин чемодана. Виктор раскрыл чемодан и с облегчением убедился, что влага в него не проникла. Оружие было холодным на ощупь, но вполне исправным, так что его можно было тут же собрать и начать стрелять. В специальном гнезде из пенорезины лежала снайперская винтовка Драгунова, СВД, калибра 7,62 мм. Первый образец этой винтовки был принят на вооружение советской армии в 1963 году. И ходили слухи, что советский спецназ испытывал ее на американских военнослужащих в ходе Вьетнамской войны. Виктор был уверен, что это старая солдатская легенда, пока не встретился с одним из снайперов. Винтовка была разобрана. Ее приклад, ствол, цевье и прицел лежали раздельно так, что могли уместиться в чемодан стандартного размера. Был там и длинный глушитель. Это был последний вариант СВД с прикладом и цевьем, сделанными для облегчения конструкции не из дерева, а из пластика высокой плотности хотя свд была не такой сложной или точной как некоторые западные снайперские винтовки виктор любил ее за безотказность в любых условиях и основательную механику эта винтовка была гораздо скорострельнее чем типичные западные однозарядные снайперские винтовки хотя большее количество деталей делающие ее полуавтоматической уменьшало ее точность по сравнению с однозарядными но зато ее можно было использовать и как штурмовое оружие для чего у нее имелись обычный металлический прицел и крепление для штыка. В России считали, что простота применения и надежность стрелкового оружия важнее точности, и Виктор находил этот подход разумным. От рекордсменов по дальнобойности мало пользы, если их нельзя применять в условиях поля боя. В чемодане лежали и две запасные обоймы для СВД. У Виктора было два типа боеприпасов для нее. Со стандартными свинцовыми пулями в медной оболочке из бронебойно-зажигательными пулями из твердой стали с открытой сзади полностью заполненной зажигательной смесью на основе фосфора. В момент выстрела эта смесь воспламеняется и воспламеняет пораженную цель, обычно топливный бак транспортного средства. Виктор закрыл чемодан и снова полез в яму за большой кожаной спортивной сумкой, которая лежала под чемоданом с винтовкой. Внутри нее, в водонепроницаемом мешке, хранились разнообразные припасы и снаряжения, большую часть которых он оставил, взяв только пистолет-глок, глушитель к нему, трехдюймовой толщины пачку долларов, еще запас патронов для СВД и пистолета и российский паспорт. Все это он рассовал по карманам куртки. После этого он снова завязал водонепроницаемый мешок, застегнул сумку и положил ее на дно ямы. Яму он засыпал, утоптал вровень с землей, И завалил мертвым папоротником. Вернувшись на автостоянку клуба, он положил чемодан в багажник и захлопнул его. Виктор очень надеялся, что зря потратил время. Но кто знает, может быть, все это и понадобится очень скоро.